Издательство Эксмо Остин Бейли, книга пятая Саймон Фейтер, одинокий король Пролог еще немного вечности» «Каждую ночь и каждое утро кто-то рождается для страданий». «Каждую ночь и каждое утро кто-то рождается для сладкой радости». Уильям Блейк. Критики называли Блейка величайшим поэтом-художником Британии, несомненно, у Шекспира было бы на этот счет свое мнение. Он является автором ряда самых удивительных и недооцененных литературных и художественных произведений 18 века. Коллеги считали Блейка чудаковатым, а теперь его считают одним из самых гениальных поэтов на свете. К свежему аромату ночного лесного воздуха примешивался запах тления, напоминавший об осени, и о том, что все прекрасное когда-нибудь заканчивается. Рон остановился на деревянном мостике, прислушиваясь к хрусту листьев под подошвами. Он прислонился к деревянному столбу, чтобы перевести дух после прогулки, и злобно посмотрел на листья. Никто не должен заметить его приближение. Взбираясь вверх по пустынной тропе, он не думал прятаться. К тому же здесь никого не было, кроме него. Однако на крепостных развалинах плясали отблески огня. Рон принюхался и улыбнулся. Глупые дети. Подростки способны нарушить даже самые гениальные планы. Возможно, ему удастся немного повеселиться. Голову сжала боль, и улыбка исчезла с лица Рона. Он поморщился и засунул содержимое своей мысленной ячейки в вглубь разума, стараясь не думать о происходящем. Он знал, что слишком долго носил внутри себя царство зла. Это могло навредить кому угодно, даже ему. Вот и все. Рон разрезал воздух ребром ладони, обвел себя кругом молчания и двинулся дальше. Он не видел замок Виннибург с тех пор, как в 1271 году его построил его друг Виллерих. 700 лет не прошли даром. На месте каменной стены возвышался большой земляной холм, а стены башен потрескались и обрушились. От деревянных полов давно ничего не осталось, а на месте балок в башнях и стене зияли квадратные отверстия. Замок находился в немецкой глубинке в 2,5 милях от города Кохим, и добраться до развалин можно было только пешком. Хотя жители города знали о нем, они редко посещали это место, а туристов привлекал более известный большой городской замок. Едва заметная в траве дорожка сворачивала вправо и вела к замшелым каменным ступеням, которые за долгие столетия приобрели форму подковы. В центральном дворе у ямы для костра стояли трое подростков и смеялись. Двое мальчишек и девчонка. Девочка танцевала. Рон наблюдал за ними из тени и раздумывал, как лучше их убить. Но стоило ли это делать? Исчезновение детей могло привлечь к этому месту ненужное внимание. Рон стал невидимым и двинулся вдоль внутренней стены замка, пройдя всего в трех футах от танцующей девочки. От подростков пахло цивилизацией и дорогой. Туристы. Рон поморщился. Подойдя к тому месту, где когда-то была главная лестница, он остановился. Вход преграждали ворота с цепью, наверняка установленные ответственными жителями Кохима, чтобы глупые подростки-туристы не заблудились в подземельях замка. При помощи магии Рон заставил цепь соскользнуть на землю. Подростки вскрикнули и повернулись. Железные ворота со скрипом распахнулись, и дети в ужасе попятились. Девчонка упала на землю. Конечно, им казалось, будто ворота открылись сами или их открыла какая-то невидимая злая сила. Так оно и было на самом деле. «Добро пожаловать в мой замок», — прорычал Рон. «Спускайтесь вниз». «Я голоден». Подростки заорали и бросились бежать. Услышав его громкий безумный хохот, разносящийся в прохладном воздухе, они побежали еще быстрее. Рон позволил им уйти. Он потушил огонь силой мысли, а потом вошел в замок и запер ворота. Сломанная лестница извивалась в запутанном лабиринте, но Рон помнил дорогу. Он спустился вниз и вошел в просторный темный зал. Этот зал был просто огромным. Он был больше, чем мог себе представить любой человек на земле. Виллерих построил замок, когда обнаружил под ним обширный водоносный слой. Рон знал, что теперь он уже истощился. Он зажёг на ладони огонь и подбросил его в воздух. Маленькое пламя замерцало и заплясало, но огромное пространство пещеры быстро поглотило его. Рон уселся на плоский камень и принялся массировать виски. Он надеялся подольше продержать в своей мысленной ячейке долину кошмаров, но ему было сложно это делать. Он не знал, почему это происходило, но это его беспокоило. Единственное объяснение заключалось в том, что причина была в его пленнике. Но мог ли мальчик обладать силой сопротивляться его власти? Да, он был фейтером. Это было совершенно очевидно, но он еще не овладел полностью своей силой. Тогда как он мог представлять для него опасность? Мысли Рона снова начали путаться, и у него закружилась голова. Он сдался, открыл свою мысленную ячейку и выпустил содержимое в пещеру под его ногами разверзлась бездна океан тьмы перевернутое небо а потом появился пропастник пожиратель обитавший в темноте вслед за ним возникла перевернутая крепость она взлетела вверх и наклонилась как будто пытаясь выбросить свое содержимое в темноту рядом появился скрученный в спираль мост и врезался в камни урона под ногами Рон перешел через мост, и весь мир снова изменил положение. Когда он оказался у ворот перевёрнутой крепости, она перевернулась, а бездна повисла наверху, как зловещее небо. Рон вошел в ворота и увидел ожидавших детей. Их были сотни. В самом начале его армия была такой маленькой. Когда-то давным-давно он сомневался, соберет ли достаточно последователей, «Достаточно рабов, и сможет ли приобрести достаточно влияния, чтобы осуществить свой план?» Но время сомнений прошло. Теперь никто не мог его остановить, кроме Фейтера. А о нем он уже позаботится. Маги-пленники смотрели на Рона, словно пробуждаясь ото сна. У него были сотни слуг, которых он внедрил в магические и светские общества по всей Вселенной. Но это был его резерв. Это были его предводители, его верные помощники. Их появление положит начало апокалипсису, которого он так долго ждал. Когда в английский язык пришло слово «лейтенант», «верный помощник», англичане решили, что оно выглядит слишком уж французским, поэтому продолжали произносить его по старинке. Лейтенант. Столько приготовлений, столько проверок. Планы внутри планов. И все ради этой минуты. «Здравствуйте, дети», — сказал Рон. «Ваше время пришло. Добро пожаловать в новое начало». Воцарилась тишина. Они ждали продолжения, но его не будет. «Короткие речи лучше всего». Наконец раздался гром, хор вопли и криков, топанье и хлопанье, а потом Рон взмахнул руками, описав круг, и над головами детей открылся портал. Они рванули вверх, взрываясь водворотом искор, как человеческие ракеты. Они пролетали сквозь портал по двое и по трое, направляясь во внешний мир. Десятки превратились в сотни, и, наконец, зал опустел. И в нем остался лишь запасной отряд. Портал закрылся, и теперь остался лишь один человек ребенок Рона. Его сын был высоким, и на его лице запечатлелись черты одного из древних богов. Он не обладал силой, и это вызывало урона отвращение, но он был умен и мог во многом оказаться полезным он был первосортным обманщиком. Это качество высоко ценилось Роном, а благодаря привлекательной внешности люди ему доверяли. Ум позволил ему свободно приобрести власть и влияние во внешнем мире. Его внедрили в королевскую семью, подменили при рождении, и днем его воспитывали наставники, а ночью — Рон. Теперь он проник в самые высшие эшелоны магической гвардии. «Твой день пришел, отец!» Рон улыбнулся. «Никакой самонадеянности. Ни наш день», — как сказал бы завистливый наследник. Этот юноша не мечтал отобрать у него власть, потому что это было невозможно. Вероятно, его отпрыск, не обладавший магической силой, все же был благословением судьбы, а не проклятием. «Как наш пленник?» Сын пожал плечами. «Молчит!» Прекратил кричать несколько дней назад. «Обман с девочкой!» Он по-прежнему верит, видит только ее, называет меня тессой, когда я приношу ему еду. Хорошо. У него не должна появиться надежда. Не думаю, что он долго протянет. Рон кивнул. Конечно. Но все же следует принять меры предосторожности. Лейтенанту Монтроту следует в последний раз заступить на службу. Если возможно... Проникни в одну из спасательных команд. Туда, где будет эта девочка. «Хочешь, чтобы я ее убил?» «Нет». На лице Рона появился ужас. «Проследи, чтобы ей не причинили вреда. Если Саймон не сдастся добровольно, она может помочь нам решить эту проблему. Думаю, он любит эту девочку». «А его мать?» Рон покачал головой. Я с ней встречался. Она лучше умрет, чем позволит нам использовать ее, чтобы манипулировать сыном. И к тому же Атикус наверняка ее спрятал. Постарайся привести эту девочку сюда. Думаю, она в команде Хоука. Если получится, приведи и его тоже. Проследи, чтобы они не заходили туда, куда им не следует. И «Избавься от тех, кто нам не нужен!» Рон замолчал, задумчиво поджал губы, а потом сунул руку в карман и достал пригоршню Земли. «Возможно, вы злой волшебник, если носите в кармане Землю. Намеренно. Можете перечислить название всех 79 лун Юпитера. Обычным людям известны лишь четыре галилейские луны — у Европа, Ганимед и Калиста. Наш любимый итальянский астроном открыл их в 1609 году, и они представляют собой крупнейшие объекты Солнечной системы после Солнца и планет, больше Плутона. По ним штурманы определяли долготу до изобретения точных портативных хронометров. «Можете делать попкорн без микроволновки. Вам часто снится, что вы пьете кровь единорогов. Я только что задал вам жару». «С холма снаружи», — сказал он, — «может пригодится». «Понимаю». Мантрот вытащил из-под одежды маленький мешочек и положил туда землю. Потом он покорно наклонил голову, и Рон поцеловал его. Рон открыл для сына последний портал, и юноша исчез. После этого Рон направился к лестнице в подземелье и спустился вниз. Он прошел сквозь золотистый туман вдоль границ мысленной ячейки и шагнул в свой собственный разум. Эту последнюю часть, темницу Саймона, он на всякий случай оставит в своей ячейке. Рон надеялся, что, выгрузив из головы долину кошмаров, он освободил столь необходимое место. Яма, которую он создал для Фейтера, превосходно исполняла свою роль. Рон проверил магические оковы, чтобы убедиться, что все в порядке, а затем посмотрел вниз. Жаль, что этот мальчишка владел кровавым камнем, но ничто на свете не бывает даром. Рон удивился, что мальчик сумел сопротивляться его власти. Но еще более он удивился тому, что их силы были равны. Ему пришлось смириться с тем, что Саймона невозможно заставить что-либо сделать. Рона злила, что теперь он зависит от мальчика. Он не станет просить. Он будет лгать, вводить в заблуждение, обманывать. Это поистине благородное занятие. Он хитростью заставит мальчишку сделать то, что ему нужно. Он смирит его дух, даже если для этого придется уничтожить полмира. Если на это уйдет еще тысяча лет, Рон согласен. Фейтер перепишет для него законы магии. Рон станет Фейтером, способным овладеть всеми шестью ветвями магии, а силы других магов, в том числе и Саймона, заметно ослабеет. Рон будет править ими, как и должно было быть с самого начала, если бы его жалкая семейка не оказалась такой слабой и глупой. Он подвесил кодекс мальчика на палец и заговорил. «Конечно, Саймон видел и слышал лишь Тессу». Еще один день, Саймон». «Молчание». «Брось, ему нужно только твое слово. Пообещай мне, что сделаешь с камнем то, чего хочет Рон, и он нас отпустит. Пожалуйста, Саймон. Давай убираться отсюда. Он такой ужасный». Голос Рона задрожал. «Ты не представляешь, каково мне жить рядом с ним». Саймон посмотрел в лицо Рона. Лицо Тессы. «Тесса, ты же знаешь, что я не могу. Это важнее нас». «Тогда какой у тебя план? Собираешься сидеть и ждать?» «Не знаю. У Саймона был такой вид, как у человека, который уже сдался. Наверное, в конце концов он просто меня убьет. Он не может ждать вечно». Тесса швырнула кодекс к его ногам. «Я не была бы так уверена». Он и так уже ждал целую вечность. Что ему стоит, подождать еще немного.